Глава 12. Мы часто слышим, что для врача-профессионала такт, этика общения с пациентом – штука необязательная и даже излишняя. Предполагается, что нам нужен такой врач, который хладнокровно, как робот, делает свою работу и не отвлекается на эмоции, который придерживается старинных взглядов, что, мол, любой из нас предпочитает такого хирурга, который умеет резать, а остальное его не заботит. А вот Ингрид, Саймон знал это, считает как раз наоборот. Врач прежде всего должен быть личностью, человеком отзывчивым и чутким, таким, кто всего себя отдает пациенту. Врач должен видеть в нем ближнего, которому страшно, который нуждается в его поддержке и утешении. Ингрид считала это... первейшей обязанностью врача, и относилась к этому очень серьезно. Когда родители приводят на прием своего ребенка, посмотри на ситуацию со стороны и подумай вот о чем, когда ты наиболее уязвим, когда находишься в состоянии стресса, напуган, растерян. Врач, который этого не понимает и ведет себя так, будто перед ним всего лишь анатомический объект, требующий починки наподобие компьютера, Такой врач не только усугубит страдания человека, но и может ошибиться в диагнозе. Иногда, вот как сейчас, например, ты страшно напуган, у тебя все болит, ты потрясен, ошарашен и растерян, ты садишься напротив врача, и он говорит тебе слова, которые изменят всю твою жизнь. Они могут стать для тебя самыми страшными в мире словами или, наоборот, самыми прекрасными – или же, как в данном случае, где-то посередине между этими двумя крайностями. Так что доктор Хезер Груи точно понравилась бы Ингрид. Видно было, что она очень устала, но от нее шла теплая волна искреннего сочувствия. Используя в речи сочетание практической терминологии с медицинским жаргоном, Груи всячески старалась успокоить его». А Саймон со своей стороны старался сосредоточиться на ключевых моментах и выводах. «Ингрид жива. Но она на грани. Она сейчас в коме. Следующие 24 часа будут решающими». Саймон слушал и кивал, и в каком-то смысле слова доктора сделали свое дело. Ему стало несколько легче – Он пытался удержать нить разговора, но его все время куда-то уносило. Сидящая рядом Ивонна лучше держала себя в руках. Задавала уточняющие вопросы, вероятно, разумные. Но они не меняли и не проясняли смысла туманного диагноза. «Здесь врачи открываются перед тобой еще одной своей стороной. Порой мы склонны относиться к ним как к богам, но, увы... Знания их ограничены, и возможности поразительно скромны. За состоянием Ингрид внимательно наблюдают, но в данный момент сделать ничего нельзя, остается только ждать. Доктор Груи встала и протянула руку, Саймон тоже встал и пожал ее руку. То же самое проделала и Ивонна. К больной еще никого не пускали, и они устало побрели обратно по коридору в помещение для посетителей. Факбенул тут же перехватил Саймона и отвел его в сторону. — У меня к вам одна небольшая просьба, — сказал он. Саймону, которого все еще пошатывало, удалось кивнуть. — Хорошо. Я хочу, чтобы вы кое на что взглянули. Он вручил Саймону, Лист картона с шестью фотографиями. Три фото в верхнем ряду и три в нижнем. Никаких надписей, только номер под каждой. «Посмотрите внимательно и скажите, нет ли номер пять», — сказал Саймон. «Позвольте мне закончить. Я хочу, чтобы вы посмотрели очень внимательно и сказали мне, узнаете ли вы кого-либо из этих людей. Я узнаю человека под номером пять». «Откуда вы знаете человека под номером пять?» «Этот человек стрелял в мою жену». Фак Беннелл кивнул. «Я бы хотел, чтобы вы официально опознали его личность». «А этого...» — Саймон ткнул пальцем в картон. «Что, недостаточно?» «Думаю, лучше сделать это лично». «Я не хочу сейчас оставлять жену. Этого и не требуется. Подозреваемый тоже находится здесь. Лечится от огнестрельного ранения. Пойдемте». Фак Факбеннел направился к коридору. Саймон оглянулся на Ивонну и так кивнуло ему, мол, все в порядке, он может идти. Идти было недалеко, до конца коридора. — А Рокка, вы тоже поймали? — спросил Саймон. — Да, он тоже здесь. — И что он говорит? — Что вы с женой явились к нему в заведение. Он стоял лицом к вам, за спиной раздались выстрелы, и он побежал. что он понятия не имеет, кто стрелял, в кого стреляли и прочее. — Чушь собачья. — Правда? — Рокко, крупный торговец с наркотиками, говорит нам неправду? — Ну, надо же! Лично я потрясен. — Вы спрашивали у него про мою дочь? — Он ее не помнит. Сказал, что белые девушки для него все на одно лицо, особенно наркоманки. Услышав это, Саймон и брови не повел. «Вы можете задержать его?» — спросил он. «А что мы ему предъявим? Вы же сами сказали, что Рокко на вас не нападал, верно?» «Верно. Это Лютер спустил курок, к слову сказать». Фак Факбеннел остановился перед дверью палаты, рядом с которой сидел полицейский в форме. «Привет, Тони!» — сказал он. «А это кто?» — спросил тот, посмотрев на Саймона. «Муж потерпевший». «О!» — вздохнул Тони, кивая Саймону. «Мне очень жаль». «Спасибо». «Он сделает опознание», — сказал Факбеннел. «Подозреваемый все еще без сознания?» «Нет, очухался». «Давно?» «Где-то минут пять-десять». Факбеннел повернулся к Саймону. «Возможно, сейчас делать это не стоит». «Почему?» «Таковы правила, большинство свидетелей боятся встречи с подозреваемым». Саймон нахмурился. «Давайте сделаем это сейчас». «И вас не беспокоит, что он вас увидит? Он видел меня, когда стрелял в мою жену, и вы думаете, я буду волноваться сейчас?» Фак Беннелл пожал плечами, мол, как вам будет угодно, и открыл дверь. «В телевизоре показывали что-то на испанском языке. Лютер сидел на кровати, плечо его было перевязано. Он бросил на Саймона злой взгляд. «А этот что здесь делает?» О, так значит вы узнаете этого человека? – спросил Фагбенел. У Лютера сразу забегали глазки. Фагбенел повернулся к Саймону. Мистер Грин? Да, это тот человек, который стрелял в мою жену. Он врет. Вы уверены? – спросил факбенл глядя на Саймона. Да, ответил тот. Совершенно уверен. Это… Они стреляли в меня! – крикнул Лютер. Это правда, Лютер? Да. А он все врет. А в каком месте они тебя ранили, если быть точным? В плечо. Нет, Лютер. Я имею в виду географически. Что что? Фагбенел закатил глаза. Где ты в это время был? А, в подвале урока. Тогда почему мы обнаружили тебя в каком-то переулке, где ты прятался в двух кварталах от этого места? Лютер словно онемел, тупо глядя в пространство. «А, а Я просто побежал вот от него. И спрятался в переулке, когда полиция стала тебя разыскивать? Эй, я просто не люблю копов, вот и все». «Отлично. Спасибо, Лютер. Ты подтвердил, что находился в том месте, где была стрельба. Это очень поможет нам разобраться в деле. Я ни в кого не стрелял. Вы ничего не докажете». «У тебя есть пистолет, Лютер?» «Нет». «И ты никогда не стрелял?» «Из пистолета?» В глазах его мелькнула хитрая искорка. «Ну, может быть, было разок много лет назад». «Черт возьми, Лютер, ты что, телевизор не смотришь?» «Что?» «Сериалы про полицейских?» Лютер, казалось, совсем растерялся. Там часто показывают, как какой-нибудь идиот-преступник говорит, «Да я пистолета в руках никогда не держал, ну вот прямо как ты сейчас». А потом коп заявляет, что они провели экспертизу остаточного порохового следа. «Тебе это ни о чем не говорит, Лютер?» И обнаружили этот след, обычно он бывает в виде частичек пороха на руках и одежде этого идиота-преступника. Лютер побелел как полотно. И видишь ли, поскольку у них все это имеется, у копов, то есть у меня, значит, есть и железные доказательства, чтобы упечь тебя за решетку. У нас есть свидетели, у нас есть остаточный пороховой след, то есть научно доказано, что наш идиот-преступник врет. В общем, допрыгался. Обычно он признается и идет на сделку со следствием. Лютер откинулся на спинку кровати и заморгал. «Ну, как? Может, желаешь сообщить, зачем ты это сделал?» «Я этого не делал». Факбеннел вздохнул. «Господи, как же ты нам уже надоел!» «А его почему не спросите, зачем?» — сказал Лютер. «Виноват. Лютер указал подбородком в сторону Саймона. «Его спросите!» Саймон тяжело задышал. С тех пор, как он вошел в эту палату, его как будто заклинило. Но теперь вдруг все это... обрушилась на него. «Ингрид, женщина, которую он любит больше жизни, лежит рядом в этом же здании. Она при смерти и отчаянно цепляется за жизнь, и все из-за этого куска дерьма. Сам не понимая, что делает, Саймон шагнул к койке, подняв руки, чтобы задушить эту бесполезную дрянь, ничтожество, никчемного говнюка, который пытался убить Ингрид, чудесного, полного жизни человека». фак протянул руку желая усмирить саймона и это была скорее психологическая нежели физическая преграда он поймал взгляд саймона и покачал головой в глазах его было не только понимание но и твердый запрет и о чем мне его спросить лютер сказал он что они там делали урока а допустим я это все таки сделал «Нет, конечно, но типа предположим, как это там называется, гиподермически, скажем, что я это сделал». Фак Беннелл постарался не хмуриться. «Давай рискни. Может быть, Рокко нуждается в защите?» «А с чего бы это Рокко нуждался в защите? Не знаю. Я говорю гиподермически». «Значит, это Рокко велел тебе стрелять в доктора Грин?» «Доктора?» Лютер выпрямился и снова заморгал. «А чем это вы? Я не стрелял ни в какого доктора. Вы мне этого не пришьете», — онкнул пальцем в Саймона. «Я просто стрельнул вот в его старушку». Саймон не знал, что делать, то ли смеяться, то ли наброситься на него с кулаками, и снова его охватило это чувство. Что же за беспредел творится в этом мире, если... Вот это полное ничтожество имеет право убить столь полное жизни, столь дорогое ему любимое существо, его Ингрид. Нет, этот мир несправедлив, им никто не управляет. В нем нет никакой законной силы. Все в нем происходит случайно, и царит один только хаос. Как же ему хотелось убить этого подонка, раздавить его, как клопа. Нет, он хуже клопа. Клопы не бывают столь бездушны и зловредны, так что да, раздавив это ничтожество, он окажет человечеству благодеяние. Человечество от этого ничего не потеряет, только выиграет. Это желание было столь страстным, что вдруг истощило его, лишилось сил, и в результате он даже в этом не видел никакого смысла. Теперь происходящее казалось ему каким-то до жути отвратительным анекдотом. «Я просто защищал своего босса», — сказал Лютер. «Самозащита, понятно, о чем я». В кармане Саймона неожиданно ожил мобильник. Он достал его, посмотрел на экран. Там было сообщение от Ивонны. «Можно сейчас навестить Ингрид». Саймон первым зашел к ней в палату и сразу увидел Ингрид на больничной койке, Она лежала неподвижно, совсем не так она лежала, когда спала, и повсюду вокруг нее какие-то трубки, булькающие приборы. Когда он вошел и увидел это, колени его подкосились, и он плашмя упал на пол. Он даже не старался удержать равновесие. Вероятно, мог бы, стоило только протянуть руку и схватиться за ручку стоящей справа коляски для перевозки больных, но он этого не сделал». Он просто рухнул, и рухнул тяжело, и в эту самую секунду неслышно вскрикнул, потому что понимал, что ему это сейчас нужно. Потом все кончилось, он поднялся, и больше не было никаких слез. Он сел рядом с Ингрид, взял ее руку и заговорил. Он не умолял ее не умирать, не стал говорить, как сильно он ее любит, нет, ничего такого». Если бы Ингрид могла его слышать, ей не захотелось бы слушать эти слова, уже хотя бы потому, что она не любила мелодрам, но главным образом потому, что не захотела бы, чтобы он проговаривал эти мысли вслух, когда у нее нет возможности ответить ему в том же духе или хотя бы как-то их прокомментировать. Безответные признания в любви или в горечи утраты для нее были бессмысленны. Все равно, что играть в мяч самим собой. Мяч... должен летать от одного к другому. Поэтому Саймон говорил вообще о своей работе, о ее работе, о перестановке на кухне, которую они собираются как-нибудь затеять, хотя, скорее всего, не получится, о политике и о прошлых событиях. Он пустился в их излюбленные воспоминания, в которые он это знал, ей всегда приятно было погружаться. В этом тоже была его Ингрид. Ей нравилось, когда он снова вспоминал некоторые общие для них памятные события. Она всегда слушала очень внимательно, отдаваясь воспоминанию всем своим существом, и улыбка играла на ее губах, и Саймон видел, что она снова с ним и вновь проживает эти минуты с той душевной чистотой и прозрачностью, на которую способен далеко не всякий. Но сегодня, конечно, улыбки на ее лице не было. В какой-то момент Саймон не мог сказать, сколько прошло времени. На плечо его опустилась рука Ивонны. «Расскажи, что случилось», — попросила она. «Рассказывай все от начала и до конца». И он стал рассказывать. Ивонна слушала, не отрывая глаз от лица сестры, Судьбы у нее и Ингрид сложились по-разному, возможно, поэтому их отношения были столь прохладными. В начале своей взрослой жизни Ингрид решила попробовать нечто великосветское. Работу моделью, путешествия, эксперименты с наркотиками. Последнее странным образом повлияло на ее отношение к Пейдж. Она меньше сочувствовала ей, хотя, казалось бы, должно быть наоборот – Ивонна же всегда была более послушной дочерью, ее можно было бы отнести к психологическому типу А. Примечание. Психологический тип А – личность с болезненно развитым чувством ответственности, нацеленная на успех. Таким людям свойственна раздражительность, агрессивность, а также чувство постоянной нехватки времени. Конец примечания. Ивонна упорно училась, любила родителей, была законопослушна и не сворачивала с пути истинного. В конце концов Ингрид, как она выразилась, сделала одно открытие, что поиски неизвестно чего по всему свету неизбежно приводят к тому, что ты находишь свой дом. Она вернулась домой... И год проучилась на курсах, как это называется, постбакалавриата в колледже Бринмор, чтобы подготовиться к экзамену для поступления в медицинский. С решимостью и исключительной целеустремленностью, качествами которыми Ивонна без сомнения восхищалась в любом другом человеке, Ингрид, добившись превосходных успехов, закончила медицинские институты и прошла стажировку и резидентуру. Примечание. «Резидентура» — форма послевузовского медицинского образования по клиническим специальностям, целью которого является приобретение или изменение профессиональной квалификации врача по соответствующей специальности, конец примечания. «Ты не должен оставаться здесь», — сказала Ивонна, когда он закончил рассказ. «О чем это ты?» «С Ингрид буду сидеть я». «А тебе здесь сидеть нельзя, ты должен искать Пейдж». «Я не могу сейчас уйти. Ты должен. У тебя нет выбора». «Мы всегда обещали...» Саймон замолчал. Он не собирался объяснять Ивонне то, что она и так знала. Он и Ингрид — единое целое. Если один заболевал, другой всегда был рядом. Таково было правило. Таково было непременное условие их совместного существования». Ивонна все это понимала, но, тем не менее, покачала головой. «Ингрид придет в себя или нет? А если она придет в себя, ей захочется видеть Пейдж?» Он ничего не ответил. «Как ты ее найдешь, если все время будешь сидеть здесь?» «Ивонна!» «Саймон, Ингрид сказала бы тебе то же самое, если бы могла, и ты это знаешь». Рука Ингрид теперь была безжизненной, в ней не чувствовалось пульсации крови. Саймон смотрел на жену, ему хотелось, чтобы она ответила ему, подала хоть какой-то знак, но она, казалось, становится все меньше, словно тает на глазах. Казалось, что на больничной койке лежит уже не Ингрид, а просто бездушное тело, словно дом, в котором уже никто не живет. Саймон не был столь наивным, чтобы думать, будто голос Пейдж сможет вернуть им Ингрид. Но он, черт побери, понимал, что если он будет сидеть здесь, сложа руки, чудо же не произойдет. Саймон отпустил руку жены. «Перед уходом мне надо, за детьми я присмотрю и за делами, и за Ингрид тоже. Иди».